Заключение. Мы привыкли считать, что диагноз онкологического заболевания является инвалидизирующим, опасным и смертельным. Из поколения в поколение нам закладывали тревожные мысли о раке. Само слово вызывает у нас множество ассоциаций, приводящих к тревоге и страхам. Пора прекратить это. Наше поколение неизвестно. может взять вверх над этим заболеванием и перестать испытывать негативное влияние диагноза рак на сознание, а также избавиться от мысли о неизлечимости онкологических заболеваний. Вы можете собственным примером доказать себе и остальным, что это заболевание излечимо. Необходимо только устранить причины его возникновения, вовремя проходить лечебно-диагностические процедуры и подключить подсознание к процессу выздоровления, ведь ваш организм сам поможет справиться с болезнью. В 2016 году я впервые столкнулся с понятием лечебный патоморфоз, что означает перерождение атипичных клеток в нормальные с восстановлением их функций. Лечебный патоморфоз затрагивает все клетки и ткани организма, кроме хрусталика глаза. Его при необходимости можно поменять, обратившись к хирургу. Процесс занимает от 6 до 12 месяцев. Так что запаситесь терпением и ожидайте. Хочется пожелать вам лечебного патаморфоза для скорейшего избавления от рака. В будущем, когда вы уже избавитесь от рака, победите его. Постарайтесь не возвращаться к прежней жизни. Научитесь прощать, любить, в первую очередь себя, научитесь заботиться о психическом, физическом и социальном благополучии, ибо эти составляющие и определяют ваше здоровье. В этой книге я представил вам три кита выздоровления. на которых держится наше психическое здоровье. Всегда нужно помнить, что от мыслей зависит настроение, а от настроения зависит качество жизни и её продолжительность. Самый настоящий доктор подсознания, который может помочь избавиться от любой болезни и вернуть прежнее здоровье. Не нужно думать, что у вас не получится применить перечисленные практики. Вы такой же человек, как я, как те люди, которые уже избавились от болезни. У вас все получится. Верьте в себя. У каждой болезни есть лечение. Важно его обнаружить на своем пути к здоровью. Рак победим. Я знаю, о чем говорю, потому что видел много случаев из лечения, даже на последних стадиях, когда прогнозы были неутешительны. Однако мои пациенты сегодня находятся в длительной ремиссии. Если получилось у них, то получится и у вас. Я в вас верю и искренне надеюсь, что моя книга поможет вам в этом. Дайте себе шанс переключиться на другие мысли, питание, состояние тела и помочь своему организму восстановить себя. Будьте здоровы и скорейшего вам выздоровления. В болезни и здравии. Приведённые мною упражнения и рекомендации подходят абсолютно для всех, независимо от пола, возраста, расы или профессии. соблюдение этих простых принципов здоровья не требует специальных знаний или серьёзных усилий, зато оказывает невероятно сильное положительное влияние на качество жизни. Эта книга может помочь не только онкологическим пациентам, ведь она учит, как активизировать внутренние ресурсы для борьбы с любым заболеванием. Также эти рекомендации будут полезны и абсолютно здоровым людям, поскольку помогут каждому стать счастливее и сохранить хорошее самочувствие до глубокой старости. Заповеди выздоравливающего человека. Первое. Каждый день начинайте с позитивных мыслей и настройки себя на выздоровление. Старайтесь сохранить настроение на протяжении всего дня. Мысленно повторяйте: "Этот день отправная точка моего исцеления. Сегодня я сделаю всё, чтобы укрепить своё здоровье, улучшить самочувствие и наполнить душу радостью. Стремитесь дарить хорошее настроение окружающим. Сначала следовать этому принципу необходимо осознанно, напоминать себе, проговаривать установки. Но очень быстро это войдёт в привычку и будет выполняться на подсознательном уровне. Уже через месяц вы почувствуете значительные улучшения. Вторая. Расслабляйтесь регулярно. Рекомендую раз в день прослушивать сеанс гипноза и трижды проводить простую визуализацию. Такая передышка поможет отдохнуть, настроиться на выздоровление. получить заряд положительных эмоций. Третье. Помните, что все трудности временны. Неважно, в каких обстоятельствах вы находитесь сейчас, вы обязательно найдёте выход. Неприятности всегда заканчиваются, а даже какая-то приятная мелочь может подарить хорошее настроение на весь день. Помня об этом, вы обретаете ориентир в туманном будущем, опору, которая позволит продолжить борьбу и не зацикливаться на горестных переживаниях. Четвёртое. Пощадите себя каждый день. Направьте силу любви в созидательное русло, на собственное выздоровление. Откажитесь от упрёков в свой адрес, унижений, мысленных или речевых. Не ругайте себя за ошибки, а ищите в них новые возможности. Радуйтесь собственным успехам, поощряйте себя полезными и приятными мелочами. Это именно те маленькие шашки, из которых состоит успешное лечение, поддержание себя в хорошей форме. Неотступно следуйте этим заповедям, и положительные изменения в самочувствии и самооценке не заставят себя долго ждать.